Я отдал письма коряна. Я сделал угрожающее движение. Честное слово. А где мои фотографии? У Джонни. Лоренцо дрожал от страха. Я влепил ему пощечину и отпустил. Он сполз на пол и застонал. Девчонка бросилась к нему. «Лоренцо, бэби, что он с тобой сделал?» Я нагнулся над Джонни, который уже начал поливать признаки жизни и перевернул его на спину. слава богу, он еще жив. Опустившись на колени, я сунул руку к нему в карман. Когда достал фотографии, дверь за моей спиной скрипнула. Первое, что я увидел, когда повернулся, это дуло револьвера 38-го калибра, направленное мне прямо в живот. Мне револьвер показался целой пушкой. Я выдержал низенький толстяк с глазками-бусинками, едва заметными среди складок жира. «Если вы не возражаете, фотографии возьму я», — сказал он. Я молча протянул пачку. «Положите на стол и отойдите к стене». С пушкой не спорят, поэтому я сделал, как он велел. А сейчас повернитесь лицом к стене. Высоко поднимите руки. Обопритесь на стену. Я не шучу. Обопритесь так, как это делают по телевизору в детективах. Я видел, что он не шутит. Толстяк подошел к столу. Послышался шерест фотографий. Ну, а теперь можете повернуться. Полковник. Вы коряна. Он кивнул. Гангстер взглянул на Джонни, потом на Лоренцо. Дружелюбно улыбнулся. Ну что, немного позабавились с моими ребятками. Ну, они не были против ответил я. «Два кретина, да, но не в этом дело. Я уже договорился с вашей бывшей родственницей. Он выдвинул стул, сел. Вы, конечно, понимаете, полковник, что я ничего не имею против вас лично. Это обычный бизнес, обычный бизнес». Сколько она вам дала? Двадцать пять штук. Куряна небрежно взмахнул револьвером. Вас обвели вокруг пальцем. Старуха могла выложить все сто. Несколько секунд гангстер пристально смотрел на меня, потом пожал плечами. «Ну э -э, что ж, такова жизнь. Сказал он, как философ. «Мне вечно не везет. Когда я начинаю что-нибудь продавать, то акции мгновенно ползут вверх. Ну, а фотографии зачем? А для подстраховки, полковник. Для подстраховки. Для меня и для леди, которая купила письма». Он взглянул на фотографии. «Вы хорошо, по-моему, получились. Отлично, отлично. Я направился к двери». Кавиано, Лоренцо, его подружка наблюдали за мной. Только Джонни продолжал лежать на спине. Я печально покачал головой, будто сочувствуя им, и вышел. Моя машина стояла там, где я ее оставил. Я начал открывать дверцу, когда изнутри раздался голос Анны. «Мистер Керри. Я сел рядом с ней. «С вами все в порядке?» «Кажется, да. Я ничего не могла сделать, мистер Кэри. Девушка расплакалась. Они заставили меня. Когда я пришла за письмами, Кориана сидела в баре. «Конечно, конечно, Анна. Я постучал по футляру фотоаппарата, и у тебя совершенно случайно оказался с собой полироид, не так ли?»